Сергей Георгиев. Охота на бизонов или неукротимая тяга к знаниям? Первоклассник Митюхляев. Имя. 1 сентября Женя Митюхляев пошел в школу. Он стал настоящим первоклассником. После уроков по дороге из школы домой бабушка спросила Женю: "С кем же ты, мой дорогой внук, сидишь в классе за одной партой?" "С девочкой", ответил Женя. "Замечательно", улыбнулась бабушка. "И как же зовут эту девочку? Как ее имя?" Первоклассник Митюхляев пожал плечами. "Не знаю." Я её не спросил. «Как же так?» — удивилась бабушка. «А вот когда я пошла в первый класс, меня посадили за парту с мальчиком. Его, кстати, тоже звали Женей, как тебя. Так вот, с этим Женей мы просидели за одной партой целых десять лет, пока не закончили школу». Женя даже остановился после этих слов и посмотрел на бабушку с большим уважением. «Целых десять лет», — повторил он бабушкины славы. «Значит, у меня еще есть время спросить, как зовут эту девочку». Азбука Первоклассник Митюхляев прямо во время урока потянул за косичку Леночку Капустину, свою соседку по парте. «Скучно мне. Читать и писать уже умею. Просто и убедительно...» — объяснил Митюхляев свой поступок. — Вот удернул разок. — Тебе скучно, но зачем же мешать учиться другим? — покачала головой учительница. — Я учиться никому не мешал, — справедливо возразил первоклассник. — Лена Капустина, она и так все буквы давно наизусть знает. Вундеркинд Вернувшись после занятий домой, Первоклассник Митюхляев первым делом рассказал бабушке правдивую школьную историю про вундеркинда Колю Огородникова. Этот Коля был таким умным, что еще в детском саду неплохо освоил высшую математику. В совершенстве выучил английский и французский языки. Писал почти без ошибок, к тому же неплохо разбирался в химии, биологии и физике. Придя в школу, Вундеркин свои знания долго и тщательно от всех скрывал, что позволило ему семь лет вообще не выполнять никаких домашних заданий. Во время же уроков ушлый Коля Огородников учителя даже не слушал. Зато без передышки сам собой играл в балду и в морской бой. И чем же все это закончилось? осторожно поинтересовалась бабушка. «Пока еще вовсе даже и не закончилось», — объяснил первоклассник Митюхляев. «За столько лет вундеркинд Коля все свои детсадовские знания простерял и в седьмом классе остался на второй год». Рецепт К чаю бабушка поставила на стол большое блюдо с печеньем. Женя взял сразу две печенюшки, положил одну на другую, как бутерброд, и откусил сразу от двух. «Внук, ну что ты выдумываешь?» — строго заметила бабушка. «Съел бы сначала одну печененку, как все нормальные люди делают, а затем уже и другую». «А так вкуснее!» — объяснил бабушке смышленый первоклассник Митюхляев. Зубная щетка. Первоклассник Митюхляев не любил чистить зубы. Он даже сказку сочинил, как однажды пришли болотные кикимора со змеем Горынычем и утащили его зубную щетку в дремучий лес, а назад не вернули. Конечно, никакие кикимора со змеем так и не явились. Женя Митюхляев продолжал каждое утро чистить зубы. А вот сказки первоклассник очень любил. потому что в сказках жизнь всегда интереснее и лучше, чем на самом деле. Задача. На уроке математики первоклассник Митюхляев придумал вот такую задачку. Из большой бутылки с газировкой налили два полных стакана. В первом стакане оказалось 67 пузырьков, во втором — 77. Спрашивается, Сколько пузырьков сейчас в бутылке? Правильный ответ — все остальные. Нужное дело. Учительница Анна Федоровна объявила, что все школьники обязательно должны научиться хорошо считать. «Нужное дело», — согласился первоклассник Митюхляев. «А в жизни пригодится. Моя бабушка, чтобы уснуть, всегда считает про себя хотя бы...» «До ста пятидесяти». Повар. Бабушка научила Женю жарить яичницу глазунью. Получилось очень вкусно. «Молодец, Евгений», — похвалила внука бабушка. «Ты у нас стал совсем взрослым. У тебя теперь серьезная профессия есть, повар». «Взрослым», — огорчился первоклассник Натюхляев. «Получается...» Мне теперь уже и в школу можно больше не ходить. А мне там нравится. Открытие. На уроке природоведения первоклассник Митюхляев сделал удивительное открытие. Мальчишка понял, если за первый год учебы узнать все-все обо всем на свете, потом ходить в школу станет совершенно неинтересно. Ошибочка вышла. Папа и мама не устают повторять, будто школа, в которой учатся их любимый и единственный ребенок, расположена буквально в двух шагах от дома. Однажды первоклассник Митюхляев решил научно проверить это утверждение. Утром по дороге на занятия он сначала уверенно отмерил 27 шагов, потом еще три, после чего... сбился со счету. Выходит, взрослые тоже иногда могут ошибаться. вороны и воробьи. На уроке чтения учительница сделала первокласснику Мицюхляеву строгое замечание. Женя, почему ты все время смотришь в окно? Ты что, ворон там считаешь? Да, Анна Федоровна, и воробьев тоже считаю. — с гордостью ответил первоклассник Митюхляев. — Вы же сами научили нас правильно считать. Домашнее задание. Женин папа вспомнил очень смешной случай из своей школьной жизни. Учительница тогда спросила. — Дети, кто сегодня не справился с домашним заданием? Только одна девочка подняла руку и сказала. — Мой дедушка. Сначала и мама... и бабушка с дедушкой, да и сам Женя, все весело рассмеялись. Но затем мама строго посмотрела на сына и поинтересовалась. «Надеюсь, этот случай не про нас?» «Нет, конечно», — бодро ответил первоклассник Митюхляев. «Домашние задания я всегда делаю сам, а дедушка нам с бабушкой только помогает». «Мечты сбываются?» «Первоклассник Митюхляев», Однажды спросил свою любимую бабушку. «Бабуля, а вот когда ты была совсем маленькой, когда ты сама училась в первом классе, ты мечтала, что у тебя будет внук Женя?» «К чему это ты клонишь?» — насторожилась бабушка. «К тому, что мечты сбываются!» — простодушно ответил внук. «Вот он я, твой Женя!» «Постой, внучок!» — прищурилась бабушка. «Ты что же это?» «Уже о внуках своих мечтаешь?» Они не рановато?» «Каких еще внуках?» — отмахнулся первоклассник Женя. «Я мечтаю о собаке». Правильное решение. На уроке математики изучали сложение чисел. С примерами уже все справлялись легко. «Переходим к задачам», — объявила Анна Федоровна. и вызвала к доске первоклассника Женю Митюхляева. «Сколько всего конфет было у Светы, если сначала мама дала девочке четыре конфеты, а затем еще три?» «Четыре конфеты плюс три конфеты равно семь конфет», — написал мелом на доске ученик. «Умница!» — похвалила его учительница. «Сегодня ты самостоятельно решил первую в своей жизни математическую задачу». Первоклассник Митюхляев наморщил лоб, размышляя. «Да, — наконец сказал он, — если дело так пойдет и дальше, то есть я стану решать хотя бы по одной задачке ежедневно, то к окончанию школы, за вычетом, конечно, каникул в воскресенье, мне придется самостоятельно решить...» как минимум 2177 математических задач. Обезьяна. Утром в воскресенье Женя Митюхляев вместе со всем своим классом ходил в зоопарк. Вечером, за ужином, бабушка осторожно спросила. — Это правда, говорят? Там у вас один мальчик дразнил обезьяну. — Ничего подобного, — возмутился первоклассник Митюхляев. — Это обезьяна меня дразнила. А я и только ответил. Стихи о любви. На дом задали не слишком много. Первоклассник Митюхляев решил четыре примера по арифметике, выучил параграф из природоведения, после чего спросил бабушку. «У нас дома есть стихи о любви?» «Конечно», — ответила бабушка. «А тебе не рано?» «Рано», — согласился первоклассник Митюхляев. «Но готовиться-то нужно». День-другой уже ничего не решают. Упорство. За завтраком бабушка строго предупредила любимого внука. Ученики обязательно должны хорошо питаться. Пока не доешь яичницу и бутерброд с сыром, в школу не пойдешь. — Хм, ерунда какая-то выходит! — задумался первоклассник Митюхляев. — Просто даже глупо получается! — Если кто-то не любит яичницу или бутерброды с сыром, вот из-за такой ерунды он может хоть всю жизнь до самой пенсии проторчать дома». Белые и чёрные. В бабушкином шахматном журнале первоклассник Митюхляев выбрал самую трудную задачку. А затем очень легко и быстро решил ее. «Белые начинают и выигрывают. Пожалуйста». «Неверно». покачала головой бабушка, когда внук показал ей все свои ходы за белых и за черных. «Решение неверное». «Должно быть неверное», — согласился первоклассный Митюхляев. «Я ведь даже шахматных правил еще не знаю». Первая любовь. В самом конце урока первоклассник Женя Митюхляев По уши влюбился в Лидку Мельникову с третьей парты. Все накопленные к тому времени школьные знания вдруг разом вылетели из головы. Он перестал слышать голос учительницы, зачарованно смотрел на курносенькую Лиду и думал только о ней. А потом прозвенел звонок на перемену. И все прошло. Кончилась любовь, будто ничего не было. Повезло. решил для себя первоклассник Митюхляев. Еще немного, и мог бы на всю жизнь не учим остаться. Все еще впереди. Вечером, пока мама и папа еще не вернулись с работы, Женя с бабушкой сидели рядышком на диване и разговаривали. Свою первую школьную оценку я запомнила на всю жизнь, вспомнила бабушка. Я училась в первом классе, и это была заслуженная пятерка. «Даже жаль, что вам теперь первоклашкам никаких оценок еще не ставят». Хм, «Просто обидно», — согласился с бабушкой Женя. «Если бы ставили, я бы этих пятёрок наполучал уже... Ого, сколько!» На следующий день бабушка, как обычно, встречала внука возле школьного крыльца. Женя вышел за порог с понуро опущенной головой. «Что случилось, внук?» — встревожилась бабушка. «Почему такой грустный?» Женя сначала просто пожал плечами, а затем поднял голову и посмотрел бабушке в глаза. «Я совсем не грустный», — ответил он. «Даже наоборот, я радуюсь». «Как здорово, что нам в первом классе пока еще не ставят никаких оценок». Повторяшки. Первоклассник Женя Митюхляев придумал замечательную игру. Хотя, может быть, и не сам придумал, но это не главное. «Давай играть в повторяшки», — предложил Женя своей однокласснице Свете Селиной. «Как это?» — спросила Света. «Как это?» — повторил Женя. «Ага, понятно», — улыбнулась Света Селина. «Ага, понятно», — улыбнулся и Женя Митюхляев. Девочка задумалась. «Значит, ты теперь все все за мной повторять станешь?» — поинтересовалась она. «Значит, ты теперь все все за мной повторять станешь?» Согласно закивал в ответ Женя. Света Селина была большой умницей и считалась в классе лучшей ученицей. «А если я какую-нибудь ерунду скажу или даже полную чепуху, ты тоже повторишь?» Подначала она Женю Митюхляева. «А если я какую-нибудь ерунду скажу или даже полную чепуху, ты тоже повторишь?» Подтвердил тот. Света вдруг громко рассмеялась и вдруг выпалила. «Повторяшка Женя?» «Самый глупый человек в нашей школе». Первоклассник Митюхляев немного смутился и ответил не сразу. «Ага», — обрадовалась хитрая девочка. «Молчишь? Что же ты замолчал? Повторяшка». Женя только развел руками. «Да ладно тебе», — наконец примирительным тоном произнес он. «Почему-то я совсем не обиделся». Тайное общество. Наконец-то в первом классе начали ставить настоящие оценки. Учительница Анна Федоровна пообещала не жалеть с пятёрок и четвёрок. «Ну и двоек, конечно, тоже», — добавила она, — «если кто-то заслужит». «Знаешь, бабуля», — сообщил первоклассник Женя Митюхляев, вернувшись из школы, «у нас в классе как-то само собой возникло тайное общество». «Тайное общество?» — удивилась бабушка. «Что еще за тайное общество?» «Тайное общество двоечников», — объяснил Женя. «А всё очень просто. Если вдруг кто-то случайно получает двойку, дома он про нее никому не рассказывает, пока не исправит на пятерку. Вот тебе и тайна». Бабушка нахмурилась. «Понятно. И много ли учеников уже состоит в этом обществе?» — напрямик спросила она. «Да пока только я один». Беспечно признался первоклассник Митюхляев. Аленький цветочек. Из школы Женя Митюхляев принес радостную новость. В первый день осенних каникул они всем классом идут в театр. «Поздравляю», — сказал папа. Бабушка же поинтересовалась. «А в какой театр и как называется спектакль?» «Не знаю», — беспечно махнул рукой первоклассник. «Вроде сказка какая-то». «Зато театр просто необыкновенный. Ленка Кадникова там уже была, рассказывала». «Леночке Кадниковой можно доверять», — согласился папа. «И что же Лена говорит?» — уточнила бабушка. «Самое главное, там в буфете такие вкуснющие конфеты, таких нигде больше нет», — с готовностью сообщил Женя. «Понятно, только руками развел папа». А бабушка вдруг стала вспоминать. «Когда я только начала ходить в школу, как ты сейчас, Евгений, мы тоже всем классом собирались в театр на спектакль «Аленький цветочек». Дальше бабушкин рассказ становился все больше и больше грустным, потому что в театр она не попала, заболела ангиной. А вместо бабушки, тогда первоклассница по ее билету в театр пошел соседский мальчишка — который потом, через много-много лет, стал Жениным дедушкой Мишей. «Ах, этот аленький цветочек!» — вспомнила бабушка. Сказку читала, а спектакль так никогда и не увидела. В театральном буфете мальчик Миша купил две шоколадных конфеты, одну себе, другую бабушке, которая в то время была еще маленькой девочкой. Конфеты были необыкновенно вкусными. Таких сказочных конфет нигде больше не достать, — вспоминал потом Миша. Потому что до дому бабушкину конфету мальчик Миша не донёс. Съел по дороге, не удержался. А свою конфету он съел ещё в театре. Вот такое печальное получилось у бабушки воспоминание. В первый день осенних каникул первоклассник Митюхляев вместе со всем своим классом отправился в театр. И вернувшись домой, Женя сначала попросил отца. «Папа, пожалуйста, купи нам с бабушкой два билета на аленький цветочек». А потом подошел к бабушке и протянул ей конфету из театрального буфета.